Лев Толстой. Лгун. Басня. Мальчик стерёг овец и, будто увидав волка, стал звать «Помогите, волк, волк!» Мужики прибежали и видят «Неправда». Так сделал он так и два, и три раза. Случилось, и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать «Сюда! Сюда! скорее волк!» Мужики подумали, что он опять по-вчерашнему обманывает, и не послушали его. Волк видит, бояться нечего. На просторе перерезал всё стадо.